Последнее обстоятельства сыграло необычайно положительную роль, когда Энсио Хьюпи смекнул попросить у государства дотацию для поощрения деятельности нашего чисто финского акционерного общества. Теперь это уже дело прошлое, и я могу чистосердечно признать, что система П.У.,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 Они были поистине единодушны, решив ликвидировать завоеванную женщинами победу равноправия – систему П.У. Директор-распорядитель Энсио Хьюпи был вызван в городской суд по обвинению в незаконном промышлении лоточной торговли. Суд постановил А. Деятельность системы П.У. прекратить и б Директора Энсио Хьюипи подвергнуть штрафу. Решение суда основывалось на законе от 27 сентября 1919 года о свободе промыслов. Смотреть свод законов и постановлений, закон о промыслах и ремеслах, глава латочная торговля.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 Также непонятно было и то, что город возобновил деятельность системы П.У. Правда, с некоторыми изменениями. Вагончики были перекрашены в унылый серо-зеленый цвет, принятый для всех машин и транспортных средств городского треста осенизации. И вместо инициалов П.У на бортах появились буквы,